Глава 42. Алексей. «Сегодня сложный день. Я с пяти утра на ногах. Выборы. У меня один сильный соперник, с которым мы двигаемся почти в равных позициях. Его преимущество в том, что он опытнее и старше. Депутат, активный общественный деятель. Живёт в городе почти с рождения. Мои же плюсы в том, что за короткий срок на посту я успел сделать максимум из возможного, без преувеличения». «Может, мне с тобой поехать», — предлагает Варя, помогая завязывать галстук. «Не стоит. У тебя выходной. Проведи его с сыном». «Уверен», — спрашивает, нахмурившись. «Если будет нужна моя поддержка, знай, что я приеду в любое время суток». «Я знаю». Жена опускает руки мне на плечи, встаёт на носочки и целует в щёку. Пахнет при этом она так приятно и вкусно, что хочется плюнуть на всё и остаться дома. «Не выиграю, так не выиграю». В конце концов, это не главное в жизни. Пока еду на избирательный участок, листаю новости. Конкуренты один перед другим поливают меня помоями. Выкладывают в сеть не совсем правдивую информацию. Аварии и сыне пишут. Бред, который не соответствует действительности. Я сжимаю пальцы в кулаки. Набираю номер Ивана и прошу почистить всю эту мерзость как можно скорее. Порвать всех хочется. По стене размазать. Пусть меня получат сколько угодно, но когда трогают мою женщину ребёнка, это низко. На избирательном участке я общаюсь с прессой и народом, стараюсь максимально правдиво отвечать на вопросы и не давать обещаний, которые не смогу потом выполнить. В планах на ближайший месяц-другой сделать полную реконструкцию кадетского корпуса, облагородить центральный парк и выделить средства на ремонт Дворца культуры. Когда начинаются вопросы о личном, я деликатно сворачиваю разговор и возвращаюсь в офис, где вместе с командой слежу за результатами экзит-пола. Лидирую по-прежнему я и Андронов. В разных районах города свой лидер. Разница составляет плюс-минус 2% отрыва. Чтобы отвлечь себя, звоню Варе. Она рассказывает о том, что вместе с Женей вышла на прогулку в лес. Сын что-то выкрикивает в трубку и просит купить ему шоколадное яйцо с сюрпризом. «Папа поздно вернётся, ты уже спать будешь», — произносит жена. «Я постараюсь пораньше». «Лёш, сомневаюсь, что тебя отпустят». «Я спрашивать не буду». Она усмехается, молчит. Мы не виделись полдня, а я уже соскучился. По голосу её звонкому по объятиям и поцелуем. Мы поженились меньше месяца назад. Тихо, скромно. Затем в отпуск съездили втроём. Варя не хотела пышного торжества и гостей, а я не спорил. Прикрыв глаза, откидываюсь на спинку кожаного кресла. Не зря меня всегда тянуло в этот город, к ней. Погрязнув в собственных обидах, я упустил очевидное. Страшно представить, что мы бы так и не поговорили тогда и ничего не выяснили. Время пролетает быстро, незаметно. В восемь вечера закрывают избирательные участки и начинают подсчёт голосов. Я понимаю, что чертовски устал от этих гонок за первенство и хочу совершенно банальных вещей. Домой, к семье. Ближе к десяти объявляют предварительные результаты. Я лидирую с отрывом в пять процентов голосов. Настроение повышается. Я пишу сообщение Варе и получаю от неё поздравления. Она отвечает, что Женька не слушается и отказывается спать без меня. Сорванец мелкий. Часто смотрю на него и ощущаю, как внутри всё сжимается. Моя кровь, моя плоть. Мой сын. Не представляю, как я жил до этого без него. Теперь каждую свободную минуту посвящаю ему. Выхожу из офиса, сажусь в машину и завожу двигатель. Телефон горячий от звонков и сообщений вновь оживает. Номер незнаком. Я сначала не хочу, но всё же снимаю трубку. Алексей Дмитриевич из Первой городской больницы беспокоит. Слушаю. Ваша мать, Климова Антонина Сергеевна, несколько часов назад попала к нам в тяжёлом состоянии с инсультом. Я ощущаю, как внутри что-то обрывается. Мы не виделись с тех пор, как я отправил её в Москву. Я единственный её ребёнок, любимый сын. Доктор на другом конце провода что-то говорит, но я почти не услышу его. В ушах стоит шум. Я мечусь и всё же сворачиваю в сторону аэропорта. Ничего не предвещало беды. Я ехал домой, к семье. Но планы изменились. Каким бы чудовищем ни была моя мать, но я не могу бросить её одну в таком состоянии. Остаётся последний билет до Москвы. Я сажусь в самолёт, пишу жене. Варя многого натерпелась от моей матери, поэтому я вполне понимаю и принимаю ее нежелание общаться с ней. Долетаем мы быстро, вздремнуть в самолёте не удаётся, как ни пытаюсь. Сложный день, не менее сложная ночь. В больнице без изменений, мать без сознания в реанимации. Меня не сразу туда пускают. Лишь после звонка знакомому из Министерства здравоохранения. «Здравствуй», — произношу тихо, переступая порог палаты. Сердце болезненно сжимается. Мать у меня молодая, ей недавно исполнилось 60. Поэтому видеть её бледное, как полотно лицо, и слабые показатели здоровья — мучительно. Самое страшное, что я никак не могу повлиять на это. Остаётся только ждать и верить, что она выкарабкается. Ближе к утру, под противный писк датчиков, мне всё же удаётся задремать. Я вижу сон. Он из детства. Мы отдыхаем на море. Я — отец и младшая сестра Рита. В тот день всё изменится для нашей семьи навсегда. Ритка утонет на надувном матрасе. Её будут долго искать. До сих пор помню состояние бессилия, нарастающей паники. Мне было 12, ей — 10. С тех пор мать полностью сконцентрировала своё внимание на мне. Я единственный ребёнок, любимый сын. Всё, что у неё осталось. Её спасение и надежда. Открываю глаза и слышу слабый звонок телефона. Подхожу к тумбе, беру мамин мобильный. Это он играет. Сбиваю вызов. Хочу отложить его в сторону, но неожиданно взгляд цепляется за открытую вкладку на телефоне. Алексей Климов, временно исполняющий обязанности мэра города Р, женился на своей бывшей жене. К посту прилагается фото, где я, Жека и Варя. Улыбаемся, гуляя в парке. Неужели это последняя статья, которую читала мать? Я касаюсь её холодной руки, задумчиво в окно смотрю. «Чтобы ты не думала, мам, но с ней я по-настоящему счастлив. Просто поверь мне». Чудо не случается. Показатели падают с каждым часом. Врачи цепляются за последние ниточки, пытаясь спасти мать, но они рвутся и рвутся. Окончательно. Я выхожу из больницы и медленно бреду в сторону парковки, уставший, голодный. За последние несколько суток я не ел, не пил, не спал. Хочется завалиться на кровати и проспать хотя бы до следующего утра. Вот только впереди организационные вопросы и самое неприятное — похороны. Меня окликает знакомый голос, я останавливаюсь, замираю. Не могу поверить, что она бросила все и прилетела. Моя жена, моя Варя, самая любимая женщина на свете. Обернувшись, раскрываю для нее свои объятия, глажу ее по спине и волосам. Внутри теплеет, оживает все. Леша, Лешенька, мне очень жаль. Ты зачем прилетела? По-хорошему ругаю ее. Сказал же, что сам справлюсь. Я не выдержала. Извини, Господи, я так волновалась. Теперь рядом буду всегда, чтобы не случилось. Мы твоя семья.